Ну как? Назад пойдём? Или тут останемся, посмотрим? А что смотреть? Бирика судоста навис. И верно, подросла молодёжь, оперилась от хорошо. Ты Борис становись за своим отцом. Бошка? Да. Ты за Иван Михайловичем. А я? Ты Владимир, вот сюда, вот сюда. Вот так. Стали, да. ну? Вдали. Бригадоры? Да. Пошли. красиво издали глядеть на людей, которые косят, хорошо любоваться и вблизи на умелого ладного костца. рубаха на груди распахнута, лицо и шея запотели. Вот близкие зари лежат на лице. Хоть сейчас пиши картину, хоть сейчас читай вслух знаменитые строки. Разверни с плечо, раззади с рука. Ты похни в лицо ветер с полотна. Ты похни в лицо ветер с полотна. Тебе нравится? Слова не слышишь? Нравится тебе? А? Что? Что нравится? Всё, косить облака окрестности. Видишь, как вокруг всё? Не вижу. Ни лугов, ни облаков не видишь, когда косишь? Как это? Совсем ничего не видишь? Жёлтое коси вижу, косо вижу и траву на полшагов вперёд. Да ты голову-то подними. Попробуй-ка подними. Вот лазагаса. Вспоминаю, всё было действительно так. Скажи-ка ещё вот что. Не мешай ты, а то с разговорами тебя отстану. Смеяться будешь. Алло, ну, молодёжь, не застревай, ноги береги. Больше ничего не осталось в памяти от того утра. Запомнилось ещё, что мужики не насмешничали над нами, а были серьёзны, терпеливы и я бы сказал, добродетельны. Они хорошо знали, что косьба есть самая тяжёлая физическая работа из всех крестьянских работ. Башка-мошка, все советуй удивление. Куда это вы? Бо Что? Что привезли-то? Машину в ящиках, в тележках показывать буду. Ой, Погодите. Машину! Молчи, давай! И что я вам скажу, бабоньки? Что я вам скажу-то? Подошла подвода это, что из горда-то, к сельсовету. А на ней яхики И сундук слыхала я, а громадные вроде ящики, и будто звери в них. Зверинец приехал. Это для чего же зверей? Сельсоветывало чуть. Что ты уж? Вот ужестин никакого соображения. А малые-то мои, Борис, да божка грубов, да Салаухина Владимир прибежали кричат, видели, видели машина. Машина. Машина. Полчаса расспрашивал, пока добил у толку. Поняла так. Приезжий долг там всё это к налаживал, и вдруг музыка. Потом какой-то мужик заговорил громко так. Потом затрещал, затрещала и вслед за отрезком затараторил что-то не по-нашему. А приезжий-то говорит: "Радио это". Чего это? Да радио, какое-то радио. И всё объяснил и сказал, чтобы все, кто хочет, приходили сегодня вечером в сельсовет. Он про радио объяснять будет и кино покажут. И ещё сказал, что звук этот в радио по воздух передаётся. Ну что это ты соседка говоришь, просто не пойму, звук по воздуху передаётся. Малые мои говорили. А ты в сельсовет приходи вечером, я объяснят. Прийти-то я приду, только как же это получается? В Москве говорят, а у нас, значит, слыхать. Да. Как ты говоришь, по земле передаётся или по проволоке? По воздуху. Иван Васильевич, по воздуху. Так-так, по воздуху. А вот если я сейчас уйду, ну, к примеру, в барке, да и начну там разговаривать, передастся звук по воздуху или нет, а? И как же по воздуху звук передаётся? Держи карман шире. А бог насажает сундук мужиков, да и обманывает народ, антихристцы несчастные. Да. Не могу я вам растолковать, только ребята мои так слышали. Да ты сама у него спроси, у приезжего и спрошу, и нечего народ обманывать. И да, и спросим, нечего. А вечером в сельсовете приезжий развесил на стене простыню, велел мальчишкам крутить ручку у некой машины. О, эти первые немые кино в деревне! поднеровное жужжание динамо машины, эти крупные буквы на экране, задерживаемые подолгу и читаемые вслух хором сразу пятью или шестью грамотеями с одинаково безразличной интонацией, чтобы там ни было написано. Я сейчас не могу вспомнить, как переживали лепинские жители самый первый увиденный ими фильм. Как не вспомню, о чем был этот фильм. Помню лишь Все общий хохот, когда появилась на простыне маленькая беленькая собачонка. На другой день сундук и ящик были снова погружены на подводу. Блуждающая культурная точка, точечка яркого света, пошла блуждать дальше в потёмках русских равнин. Если даже равнины эти были залиты ионическим солнцем, Было это в 1929 году. И так за 30 с небольшим лет пройден путь от неуклюжего сундука Вазимова на лошади по деревням и сёлам до собственных телевизоров в домах, которые не удивляют, не пугают, не потрясают жителей деревни, а являются обыкновенными.